Глава 29. Родер Нортон. День оказывается на редкость пакостным. И это даже если не брать в расчет то, что я полночи не спал из-за колючек в кровати, а на завтрак Атина подменила мне сахар на соль. Кажется, с этого момента я вообще не буду пить сладкий чай. А вот оладьи были вкусные. Ради них я готов ей простить это объявление войны. Хотя повоевать с ней было бы даже интересно. Узнать, на что способен ее изобретательный ум. Мелькает даже мысль пригласить ее на следующий военный совет. Учитывая, как нестандартно она подошла к использованию магии при сражении с орками, бездна. Кто же она такая? Ведет себя как простая девка, не намека на жеманность аристократки, но при этом совершенно точно образование хорошее и руки, нежные, тонкие, аккуратные пальчики, которые так и хочется взять в руку, согреть. «Вызывали ваше сиятельство?» Капрал заходит, коротко кивает и вытягивается по струнке. «Вызывал», — киваю я в ответ, откладывая отчеты. «То, что мы отделались малой кровью после внезапного нападения орков, это большая удача. Но ты сам понимаешь, почему так вышло». Он опускает подбородок, но не сводит с меня взгляда. «Знает. Не предупреди его, Айтина, деревня бы пылала и вряд ли многие дожили бы до моего появления. И то, что они отошли, очень хорошо. Но тут опять же есть большое «но». Продолжаю я. Мы не знаем, далеко ли. И что они собираются делать дальше, не знаем. Зато опять же, благодаря IT, не знаем, что им удается забредать далеко на нашей территории незамеченными. Надеюсь, мне не нужно объяснять, почему это плохо. Горвин скачает головой. Он сам видел орков в таверне, где, по идее, духу их не должно было быть. Однако эти ублюдки там были, и чуть не ар... Мысль о том, что на месте Анны, которую чуть не разложили на столе, могла быть Айтина, вызывает красную пелену перед глазами. Уничтожу их всех, если в ближайшее время они не пойдут на мирные переговоры. Орки и так нарушили договоренности. Да это не настолько масштабные сражения, как были несколько сотен лет назад, когда наши предки попали в этот мир и обеспечили этим победу людей. Но все же заткнуть эту дырку, из которой лезет серокожая шваль, никак не получается. «Отправить разведчиков?» — спрашивает Капрал, правильно понимая мои намеки. Киваю и прикидываю в уме минимальное количество, которое может дать бой и в случае чего быстро отступить. Мой дар позволяет просчитать это все и даже продумать все возможные варианты того, где могут быть орки. Конечно, исходя из тех данных, что у меня есть, а их у меня, бездна побери, очень мало сейчас. «Не просто разведчиков». Группу, которая прочешет прилегающие территории. Десять человек. По пять лучников и мечников. Хотя нет, еще мага, отдаю приказ я. В боевом оснащении с щитовыми артефактами. Нужно проверить, как далеко отступили орки и сохранились ли какие-то ловушки, которые вы устанавливали. Слушаюсь, отвечает Гор, вытянувшись снова, а потом разворачивается и выходит. И все бы ничего, но по пути встречается с Айтиной, которая ему улыбается. Грон рычит, я сжимаю кулаки, убеждая себя, что гор тут ни при чем. Может, у него просто настроение хорошее, но проклятие. Почему это хорошее настроение не распространяется на меня? Айтина Йорничит, вредничает, но только до тех пор, пока не видит карту. Она скользит по ней взглядом, словно видит впервые, словно пытается зацепиться хоть за что-то знакомое. И снова не состыковка. Если у нее хорошее образование то откуда такой взгляд на карту? «Вот смотри. Это черные скалы. Мы вот тут. Вот тут таверна, где вы встретили Капрала и его ребят. Она сосредоточенно прищуривается и поджимает губы, а потом и вовсе закусывает нижнюю. Шрам становится чуть глубже и ярче, но он совсем не портит ее, потому что красота вовсе не в лице. Хотя не буду спорить, что меня завораживают ее глаза, как будто я их уже видел». А вот здесь деревня. Она указывает на небольшую точку, но промахивается. Не совсем. Я обхватываю ее прохладную руку ладонью и чуть-чуть сдвигаю. Вот здесь. От прикосновения меня словно молния прошибает. Грон довольно урчит. И что это такое? Кто еще пару дней назад отчаянно требовал найти Ариэлу? А разве это не хороша? Ты чувствуешь этот запах. А внутреннюю силу... «Разве не такая нужна полководцу?» «И как это понимать?» «Ладно, человеческая половина души, но уж драконья с таким непостоянством — это нонсенс». Айтина тем временем вздрагивает и пытается высвободить руку и резко шагает в сторону, но подворачивает лодыжку, и я едва успеваю ее подхватить, чтобы она не рухнула к моим ногам, хотя, впрочем, я был бы и не против. «Какое искушение держать эту девушку в своих руках!» чувствовать, как перепуганно бьется ее сердце, вдыхать ее аромат, тут же растекающийся сладостью на языке. Айтина резко оборачивается и кажется, этим окончательно нарушает мое самообладание. Наклоняюсь к ее губам и мягко целую их, понимая, что не ошибся. Они именно такие на вкус, нежные, сладкие, такие, которыми хочется наслаждаться. Да вы что! Айтина упирается обеими руками мне в грудь и разрывает поцелуй. Да за кого вы меня принимаете? В глазах не просто огонь, вулканическое, почти драконье, пламени годования, кулаки сжаты, а брови сведены на переносице. Только теперь я выпускаю ее из рук, предварительно убедившись, что она крепко стоит на ногах. Конечно, преодолеть ее сопротивление мне не стоило бы никакого труда, но это было бы совсем низко. «Думаете, что я совсем совести честь потеряла?» Она так возмущается, что чуть не топает ножкой. «Так вот нет, это не я. Это вы совесть потеряли. А еще ведь женились недавно и вроде как жену искали». «Что? Откуда она знает про жену?» Логичный вывод, что Анна сказала. «Но Анна вроде бы не должна была знать, что я ее искал. Но додумать эту мысль я не успеваю». Снаружи раздается ругань на грани скандала, и я даже узнаю этот голос. «Чтоб тебя!» Дверь распахивается, раздаются громкие быстрые шаги. «Милый, наконец-то я тут!» Выдаёт наигранно восторженную тираду веление моя бывшая любовница и ставит свой чемодан на пол. «Я так по тебе скучала!» «Что она здесь вообще делает?»